Белка и слон сидели в траве на берегу реки. Было так жарко, что слон расплавился, и по траве побежал серый ручеек. «Ой!» — подумала Белка, — «как бы он не убежал в реку, а то ведь я и не знаю, что мне тогда делать». И она быстро выкопала маленькую ямку, куда истек слон. Там он лежал и слегка плескался под палящим солнцем. «А чего ж так жарко?» — спросила Белка вслух сама себя. Слону хотелось что-нибудь ответить, но белка ничего не смогла разобрать из его всплесков. Кроме того, из-за жары ей было трудно прислушиваться. Наверное, он тоже спрашивает себя, отчего сегодня так жарко, подумала она. Белка уселась в тени, под ивой. Время от времени она посматривала на слона. Серая лужица тихонько плескалась. В ней сияло солнце, а вокруг низко-низко носилась стрекоза. «Стрекоза, ты хоть знаешь, над чем летаешь сейчас?» — спросила белка. — Знаю, — сказала стрекоза. — Это слон. И уставилось собственное отражение в серой воде. Только под вечер стало немного прохладнее. На глазах у белки вода стала превращаться в хобот, туловище и пару ушей. — О-хо-хо-хо-хо, — сказал слон минуту спустя. — Да чего мне было жарко! Последние капельки превратились в его хвост белка с облегчением похлопала его по плечу слышала как я плескался а белка слышала ответила белка на самом деле я трубил мне хотелось протрубить песенку получилось хоть немножко да подтвердила белка немножко получилось очень сложно трубить когда расплавишься сказал слон белка охотно в это поверила зашло солнце Вдалеке пел дрозд, они медленно отправились домой.